глава 28 твою мать ладно уже уже вряд ли будет касаясь катализатора мальдовира переношу его в Анклав. следую за ним похрен на риски замедляю время в пять раз это даст нам возможность немного подумать что делать дальше в анклаве все как всегда только костя молчит Наверное, минуты две, и мы молчим, втыкая в черный камень пещеры. Просто осматривал манклав, будто, видимо, впервые. Не знаю, о чем думает Альдавир, но вот я... Итак, в Академии знаешь, что сейчас я на приеме у директора. Именно что только я, потому что Альдавир проник туда скрытно. Что ж получается, если сейчас уломятся стражи? Римус Гален разгромил кабинет директора, уничтожив оборудование, пожалуй, на миллионы золотых. По-любому, ни одно поколение директоров любовалось вот на эту птичью сцветку. А посреди разрухи — мертвый директор. Та-дам! Не, Не играйся со, со временем. временем. По коже идут мурашки. Такое ощущение, что фразу «не я» вспомнил, а кто-то нашептал мне ее на ушко. Но его воображение. Не помню, чтобы это я был твоим врагом. Я невинная жертва обстоятельств. Возмущается в потолок. И Эльдавир наконец переводит взгляд на меня. Не думаю, что время тебя слышит. Не думаю, что оно вообще умеет слышать. А ты? Тычу пальцем в умника. Молчи у меня, учитель, блин. Ты что натворил? На пустом месте. Сначала Эйра Сигмунда. Но там хоть был какой-то план-капкан. А сейчас? Сейчас-то зачем? Эльдавир, клянусь, «Если ты не дашь мне четкого ответа, я возьму грех на душу. И мы сейчас с тобой проверим, кто из нас сильнее. И боюсь, что закончится это тем, что в директорском кабинете найдут два трупа. А обустроено будет все так, будто они убили друг друга». Лицо Альдавира становится озабоченным. «Видно, что он сомневается, что справится со мной, а жить ему в последнее время хочется». «При таком раскладе я, конечно, попытаюсь объяснить». Я обязан был проверить, что директор нам не лжет. Он слишком многое знает, а рисковать было нельзя. Он сказал, что является лепреконом и чувствует любую опасность. И чуть что прячется где-то там, в своем измерении, а вместо себя ставит копию, такую же, как катализатор, ну или близкую по характеру действия. Вот скажи мне, Римус, если бы он говорил правду, то был бы сейчас мертв? Во-первых, он наедине с двумя опасными и сильными волшебниками, а значит, не должен был быть настоящим. Во-вторых, если бы он чувствовал опасность, то не умер бы от серафимского копья седьмой ступени. Лепрекону магу его уровня избежать такой атаки расплюнуть, даже если бы я подкрался невидимым со спины в темном проулке. А вот если бы он был иллюзией, то я бы ее развеял. Материальные иллюзии намного слабее оригиналов. Альдавир явно нервничает. Но в его словах уйма логики. «Знаешь, спустя сотни лет, похоже, тебе есть еще чему научиться. Например, что не всегда стоит проверять свои теории боевыми плетениями. Вот и сплевываю я от досады. Нормальный же карлик был, веселый. Может, оно и к лучшему?» «Чего, бляха?» «Он уже был с умственными особенностями, его срок подошел к концу. Ты же видел, что он устроил. Адекватное существо не стало бы громить такие дорогостоящие вещи. Директору очень много лет, Римус». Впервые за долгое время он открыл что-то новое для себя, впал в азарт, и это стало последней каплей для его рассудка. Я думаю, он мертв, поскольку был в таком возбуждении, что забыл обо всем на свете и материализовался, лишь бы лично заниматься своими исследованиями. Отличный аргумент, Альдавир. Давай убивать всех, кто немного чухнулся. Знаешь, тогда надо уж по справедливости. Нам тоже тогда пора веревку мылить. Веревку мылить? Зачем? Да ебтить! что ты сегодня я прямо злой». «Так, ладно, ты кашу заварил. Предлагай вариант решения». «Эх, всегда бы Торна, он бы дал совет». «Я нервно хмыкаю». «Но все они остались в нашей гильдии. Брать их с собой на дело я не решился. Альдавира только». Решение оказалось спорным. «Можно попробовать подстроить несчастный случай». «Впервые слышу от Альдавира нотки неуверенности. И это даже приятно». «Ага, как же». «Согласен. Расследование будет нешуточным. Времени у нас мало». «Так-так. Ладно. Давай так. Ты сможешь сделать из него утропия? Ну, вот прямо сейчас, а не через пару часов. Ну и дырку в пузе залатать, чтобы не видно. Хотя бы поверхностно. Ты вроде в магию света немного умеешь?» «Умею. Смогу». «Зачем?» «Силой мысли призываю зеленую зубочистку. Отлично». Хоть Костя и где-то сидит, думает, но мои силы никуда не пропали. А вот не скажу. Ты же о своих планах кого-то убить и подставить меня не предупреждаешь? Вперед. У нас мало времени. Дверь в кабинет директора запечатана магией. Отлично запечатана. «Директор, перестаньте! Я еще слишком молод! Так нельзя! Нет!» «Вы меня не заставите!» В тот же миг втыкаю в парализованную утропию зеленую зубочистку. На этот раз гамма эмоций и прочего дерьма поглощает меня с головой. И стократ сильнее, чем когда-то в канализации. «Директор намного сильнее, а пережитого и непережитого у него намного больше». Падаю в обморок. Не знаю, сколько провалялся, но Альдавир пробудил меня магией света. «Быстрее, Римус! Это заклятие отнимает у меня слишком много сил». «Делай, что должен!» Мы едины с лепреконом-директором. «Я — это он. Он — это я. Управлять им намного тяжелее, но возможно». В дверь ломится все сильнее. «Директор, откройте! Что там происходит?» Писклявым голосом директора ору в ответ. «Молчать, людишки! Я познал истину! Вы лишь пыль вселенной, и мне пора чистить себя от нее, и его тоже!» «Директор, прошу вас!» «Римус!» Тяжело дышание громко окликает меня Альдавир и кивает на валяющийся колпак с бубенчиками. Понимаю без слов. Ползком, еле-еле, своим настоящим телом ползу к колпаку. В это время у директор дергается, пускает к свелюни. Управлять сразу двумя телами, одной из которых труп, малость неудобно. Касаясь колпака катализатором, отправляю его в анклав. «Все, отключаюсь». Теперь полностью концентрируюсь на управлении директором. Отмечаю в нем что-то странное, знакомое. «Так, стоп! Неужели это...» «Директор, мы зовем профессора Димбельдока!» «Римус, скорее!» — шипит Альдавир. Я рывком открываю окно, встаю на подоконник и кору. «Этот бренный мир больше не стержит мой дух. Я понял, как переродиться. Понял, как стать лучше, мудрее. Ученики мои, учитесь прилежно. Рано или поздно вы все поймете, какой я долб... был на самом деле...» Прыжок веры или просто прыжок с самой верхней башни – такое себе удовольствие. Это действительно страшно – приближение мраморного террасы За мгновение до падения я отключаюсь от директора, но еще чувствую, как он разлетается на куски, будто яйцо об асфальт. Фу, так быть не должно. Но может у лепреконов все хрупкое? Однако это хорошо, меньше будет свидетельств насильственной смерти. В общем, только что был веселый и харизматичный директор – И вот его уже нет. Интересно. Директорская дверь разлетается в клочья вместе с магической печатью. Альдавир в последний момент иллюзорно превращается в узорчатый золотой табурет, коих тут пара десятков. Видимо, для собраний. Будем надеяться, что никто их считать не будет. Сразу несколько стражей окружают меня, а толстенький профессор Димбельдог устремляется к окну и заглядывает вниз. «Святой, первый меня сохрани! Это все-таки случилось!» а меня уверяли, что его еще лет на двести хватит. Он осеняет себя святым знаком. — Так. — профессор разворачивается, смотрит на меня. — Рассказывайте, все в малейших деталях. И... и... у вас же все хорошо? Судя по крикам, директор что-то сделал с вами. Нужно время прийти в себя? Я тяжело дышу. — Что? Нет, не нужно. Он пытался заставить меня стать новым директором, даже бумажку какую-то написал. Говорил, что я талантливее обычного профессора, что просто на замену Эры Гален я не гожусь, а ему пора в дорогу, раз появился достойный претендент. — Что за бред? — Директора назначает Святой Совет и коллегия профессоров. — Полностью согласен. Как вы, наверное, слышали, я ваших взглядов и придерживаюсь. — А, ну да, слышал. Пухлый Диммельдок садится на Альдавира табуретку, и тот жалобно скрипит. «Кстати, странно. Он сжал материю и превратился в табурет, хотя говорил, это невозможно. Или все же это какая-то иллюзия и как-то иначе работает? Например, он сейчас стоит на карачках, какие-то части его тела невидимы, а толстяк расселся на его спине». Димблюндок немедленно начинает раздавать указания стражникам. «Ты немедленно доложить заместителю директора. Ты немедленно доложить его Преосвященству». Ты проследи, чтобы не было паники, обратись к профессору Ибрагиму, он поможет. Ты опечатать Академию до конца расследования, никому не входить и выходить. Ты немедленно сообщи всем профессорам. Ты бегом в гильдию, их следаки нам понадобятся. А вот вы, он смотрит на меня, пройдете все этапы допроса с использованием магии разума. Разумеется, вы согласитесь на это добровольно, я же прав? «Безусловно, профессор Диммельдок. Я в своих помыслах уверен. Все, что я хотел, заменить профессора Эльвину». «Да, я слышал, как вы это хотели. Королевскую волю на стражах вы сдерживать не научились или не пожелали? Или решили таким образом впечатлить нашего своеобразного директора? Ну да ладно, об этом мы поговорим позже. Сейчас нам не до этого. Во имя Святого Первого. Прямо перед началом учебного года». Такого не случалось никогда, насколько я знаю. Ведь я предупреждал, что ему недолго осталось. Заигрался директор, сильно заигрался». Стража разбегаются, становится тише. Только стул под толстым задом скрипит сильнее. «Так, а теперь идемте...» Ножка табурета подламывается, и профессор Димбельдок падает, неуклюже, как бегемот, в грязевую лужу. Спешу на помощь. «Вы в порядке, профессор?» Она видит табурет такой крепкий. Только ухватив профессора за локоть, я понимаю, почему табурет не справился. По какой-то причине толстяк намного тяжелее, чем кажется. Уверен, это опять какая-то магия. Не знаю, может, он умеет превращаться в жировой шар или плескаться струями раскаленного масла. М да. С трудом подняв Дим Льдока на ноги, дружелюбно улыбаюсь. — А вы сильнее, чем кажетесь, господин, — уважительно смотрит на меня Дим Льдок. Просто приподнять мою руку — уже задача не для каждого. Может, вы и правда сможете заменить нашего пропавшего профессора Эльвину. Но после всех проверок, разумеется, и расследования. Прости, принцесса. Придется тебе подождать еще немного. А ты, Альдовир табуретка так тебе и надо. Чертов психопат-любитель всех неожиданно убивать.